Глава 3. Старший кум, майор Мунтян, был мужчиной невзрачным, тощим, сутулым, с небритой бледной физиономией, сразу выдающий в нем неудачник. Все части его лица были сами по себе какими-то незначительными, мелкими. Нос – точно курсийский кукиш, миниатюрный рот, очерченный узкими фиолетовыми губами, рыбьи глазки с красными прожилками. Довершали картину плотно пригнанные к башке маленькие уши. Кум выседал напротив меня, предполагая, что выглядят грозно и свирепо. На самом деле картина была явно комедийной. Он сидел на чрезмерно низком, приваренном к вбитым в пол штырям табуретке. Это приводило к тому, что почти все тело Мунтяна, включая плечи, скрылось за высоким столом. И только голова торчала над ним. Она даже отдаленно не напоминала размерами богатырскую башку из Руслана и Людмилы и на голову мудрого Гудвина тоже не была похожа. Так что страха она не нагоняла, более того, вызывала иронический смех. Проще говоря, для меня он не представлял серьезной опасности, но два гиганта, заслонившие собой выход из кабинета Мунтяна, не способствовали возникновению благодушного настроения. Тем более, что я был повернут к вертухаем спиной и не мог контролировать их действия. Один из них сопровождал меня на этот допрос к начальнику уперчасти. Мне с ним приходилось сталкиваться и раньше, и я запомнил, что он отличался от остальных своих товарищей явно недружелюбным отношением к кузникам. От него зэки, как рассказал барон, и те немногие, с кем удалось переговорить на прогулках, постоянно ждали провокации. То заданет локтем под дых, то толкнет коленкой между ног. Лично я никогда не обращал внимания на такие мелкие пакости, чем еще больше раззадоривало его. Закрой кабинет, Виктор, обращаясь к этому скалоподобному существу, рявкнул мутян. Я оказался в закрытом каменном мешке, в западне. Интересно, они будут о чем-то спрашивать для приличия или сразу приступят к избиению? Надеюсь, ты понимаешь, что тебе грозят обвинения в пособничестве к побегу. К какому побегу? Ты идиот или только прикидываешься? Наверное, идиот, потому что ничего не понимаю. «Сейчас поймешь. Виктор!» Похоже, на Кинг-Конга контролер давно ждал этой команды. Щелкнул замок, и грубые руки беспардонно обвили моё горло. В голове помутилось. «А, будь что будет». Пятка моей правой ноги быстро находит самое уязвимое место мужчины. Виктор заорал и чуть-чуть ослабил руку. Она на миг оказалась против моего рта, и я не упустил момент. Вцепился зубами в запястье. Вертухай сразу же оставил моё горло в покое. Но я не собирался останавливаться на достигнутом. Схватил укушенную руку и лихо швырнул противника через своё плечо. Многопудовая жопа обрушилась на стол, разламывая его пополам. Сам Кинг-Кунг с диким криком «А-а-а!» проехал с опублированной поверхности и, широко раскинув ноги, врезался в голову Гудвина. Все тем же самым уязвимым мужским местом. Очень неприличное зрелище получилось, скажу я вам. Придушенный полуторацентнерной массой, Мутян не выронил ни слова. Видно ему сперло дыхание. Хилая ручонка старшего кума нервно шарила по краю стола в поисках телефона, но скованная мощными ногами вертухая никак не могла добраться до него. Второй контролер. Крупный парень в тени прапорщика растерялся и даже не пытался дотянуться до тревожной кнопки. Когда я повернулся к нему, он сжался в малюсенький комочек, втиснулся в стену спиной и плавно сполз на пол. Обморок оказался довольно глубоким, поскольку сладкая парочка все еще бестолково барахталась, то мне пришлось самому вызывать им подмогу. Хлипкая какая-то публика попалась. С одним нормальным мужиком справиться не могут. Я нажал на кнопку, и тревожный вой сирены мигом разрушил тюремную тишину. Народу набежало, видимо-невидимо. Кто-то сразу принялся откачивать прапорщика, но большинство просто застыло в дверях с разинутыми ртами. Чем же это занимаются, кум с Кинг-Конгом? Не обращая особого внимания на меня. А я что? Я скромный, виновники торжества не напрашиваюсь. Пока все званные и избранные выясняли, что к чему, я спокойно вернулся в камеру, дверь которой оставили незапертой, и завалился на нары.